Глава 4. Мертвые умнее живых. Майор Самсонов с нехорошим предчувствием поднимался в кабинет полковника Вольского. Дело долговязого старика, которым он занимался уже вторую неделю, неожиданно для всех запуталось до предела. Сначала майору оно показалось пустяковым и даже оскорбительным для человека с его знанием и опытом. Но чем дальше он занимался им, тем больше склонялся к мысли, что стал винтиком в какой-то большой игре довольно влиятельных теневых сил. Самой большой загадкой во всей этой истории была синяя папка. Вернее, ее содержимое. Почему за этими документами так рьяно охотятся люди из КГБ? Самсоныч не упустил случая и одним глазом просмотрел документ, пока ехал в главное управление. Времени было немного, но и того, что он успел прочитать – хватило, чтобы поставить его в тупик. Майор думал, что увидит разоблачительные материалы о деятельности зарубежных спецслужб в республике или о перехвате резидентом государственных секретов или, в крайнем случае, компромат на высокопоставленных чиновников. Однако ни того, ни другого Самсоныч не узрел. Бумаги, которые он успел просмотреть, касались истории столетней давности – произошедший на окраинах Российской империи. В основном здесь были ксерокопии документов о деятельности революционеров, списки активистов пролетарского движения в городе Менске, а также фамилии чиновников из полицейской охранки. Затесалась тут и карта дореволюционного губернского города Менска с прилегающими окрестностями. В общем, разного рода исторические документы, которые представляли интерес для историков, но не для комитетчиков. Единственное, что могло привлечь внимание серьезных людей из почтенного ведомства, это список, перечень церковных ценностей. Но с какой стати он оказался среди всей этой ненужной макулатуры, майор не мог понять. Однако, как человек опытный, Майор Самсонов интуитивно чувствовал, что в этом деле скрыта какая-то тайна. Да и как могло быть иначе, если средь бела дня в центре города убивают человека? Правда, оставалась загадкой, для чего это понадобилось убийце, если заветная папка оказалась нетронутой. Немного поразмыслив, Самсонов решил не ломать пока над этим голову. Вздохнув, он постучал в дверь своего непосредственного начальника – полковника Вольского Адама Казимировича. Небольшого роста, округлых форм, стриженный, с бесцветными глазами, пожилой мужчина суетливо расхаживал по кабинету. Сослуживца за глаза прозвали его Колобком. Адам Казимирович был слегка обеспокоен сообщением майора Самсонова об убийстве долговязого старика. Уже звонили из администрации президента и мэрии столицы. Интересовались ходом порученного дела. А что он мог сказать? Конечно же, обнадежил высокопоставленных чиновников, но все карты до поры до времени не стал раскрывать. Полковник Вольский хотел более детально разобраться, куда он вляпался. И вообще, дело, за которое он взялся по просьбе своих начальников, было вовсе не таким безобидным, как показалось вначале. Он с нетерпением ждал появления своего подчиненного – который, возможно, прояснит ситуацию и развеет его смутные опасения. В дверь постучали. Адам Казимирович вздрогнул и, резко развернувшись, поспешил навстречу посетителю. «Войдите!» Дверь отворилась, и в кабинет вошел майор Самсонов. «Разрешите?» Вместо ответа полковник недовольно буркнул. «Э, где тебя черти носят?» Самсонович обиженно усмехнулся. «Да там, куда послали!» Вольский сурово посмотрел из-под нависших рыжих бровей на Самсонова. Майор слегка замялся и откашлялся. Однако Адам Казимирович не стал накалять обстановку, а сразу же перешел к делу. «Где папка?» – спросил Колобок. Самсонов медленно расстегнул полы черного плаща и, достав из внутреннего кармана сложенные пополам бумаги, протянул полковнику. «Вот они!» Вольский немного опешил и непонимающе посмотрел на майора. «Что это?» – растерянно спросил он. «Документы. А где папка?» Самсонов тяжело вздохнул. «Вам что нужно?» – нетерпеливо поинтересовался он. «Обертка или конфетка?» Полковник неуверенно пожал узкими покатыми плечами. «Содержимое!» – произнес он. «Но в нашем деле и фантики не помешали бы». Самсонов виновато развел руками. «Садись, майор». Хозяин кабинета подчиненному указал на стул, а сам подошел с бумагами к рабочему столу и уселся в кожаное кресло. «Уж больно приметная синяя папка». Как бы оправдываясь, тихо, но уверенно произнес майор. «Думаю, не стоит прокалываться на мелочах». Полковник Вольский усмехнулся и скептически посмотрел на собеседника. «А тебе не кажется, что пустая папка может больше привлечь внимание? Самсонов пожал плечами. «Возможно», – спокойно произнес он. «Но зато у любопытных больше шансов получить логические, правдивые ответы на вопросы». Адам Казимирович ничего не возразил, а только протяжно вздохнул – и сокрушенно покачал стриженной яйцеобразной головой. Он уже забыл о своем собеседнике и впился цепкими глазами в бумаги из синей папки. Несомненно, это были те материалы, о которых ему говорили. Задав несколько вопросов и получив ответы о ходе наблюдения за подозрительным долговязым субъектом и о капитане Кузьмичеве, который остался на месте убийства, полковник Вольский кивнул несколько раз головой. «Так...» – облегченно вздохнул полковник. Адам Казимирович выдвинул ящик стола и, небрежно бросив туда бумаги, вальяжно откинулся на спинку кресла. «Ну что ж, Самсонов», – сказал он, – «задание выполнено». Полковник выдержал небольшую паузу, глядя в упор на майора. «Хотя и с незапланированными нюансами». Майор нервно заерзал на стуле, словно неожиданно у него начался в одном месте нестерпимый зуд. «Это не наша вина!» Полковник не возразил. «Но, как говорят, все хорошо, что хорошо кончается», – благодушно сказал он. Майор криво усмехнулся. У него почему-то было предчувствие, а оно редко подводило опытного комитетчика, что игра только началась. «Будем надеяться!» Полковник встал из-за стола, давая тем самым понять, что аудиенция закончена. «На бога надейся, а сам не плашай!» Сказал Колобок. «На сегодня свободен!» Майор встал. «Есть!» Самсонов пошел к выходу. «И постарайся никуда из города не отлучаться!» Бросил вдогонку начальник. Самсонов удивленно посмотрел на Вольского. «А что, есть проблемы?» «Да нет, но всякое может случиться». «Хорошо. Тогда все, Самсонов». Майор кивнул головой и вышел из кабинета с каким-то нехорошим осадком на душе. Как только подчиненный закрыл за собой дверь, полковник Вольский подошел к телефону и снял трубку с аппарата. Набрав нужный номер, Полковник застыл в ожидании. Через несколько секунд в трубке послышался грубый, заспанный мужской голос. «Слушаю!» «Это Вольский!» Представился полковник дрогнувшим голосом. «Задание выполнено!» «Хорошо, давай ко мне!» «Простите, к вам домой?» Как-то робко, даже немного испуганно переспросил комитетчик. «Да!» Вольский, польщенный доверием, моментально вытянулся по стойке смирно. «Есть!» Однако последнюю фразу полковника Вольского заспанный мужчина не слышал. Да это ему и не нужно было. Он и так знал, что Адам Казимирович уже в пути.